Глава двенадцатая. Точка разлома. Лек возвращался с вечерней тренировки с пьяным мастером очень уставшим, но довольным. За прошедшую неделю он узнал столько нового, что это казалось невероятным. Просто невероятным. Стиль пьяницы был настолько необычным, что поначалу юноша не мог уловить суть движений и переходов. А уж что творил невидимка со своими картагами? Это вообще выходило за пределы возможного. Если бы не заклятие самого императора, горец никогда не сумел бы даже увидеть движение мастера, не говоря уже о том, чтобы повторить. Новый уровень сверхскорости пока оставался для лека всего лишь искусственным ускорением. Пройдет еще не меньше месяца, прежде чем он станет привычен. Однако, кое-какие проблески уже появились, хотя давалось это такой болью в мышцах, костях и связках, что по утрам Керталу приходилось приезжать в особняк лорда Даяра, чтобы массажем и иглоукалыванием поднять лежащего пластом ученика на ноги. А затем старик принимался за лека сам. Юноши хотелось стонать, иногда даже выть от боли. Но он не позволял себе распускаться. После гибели охотников черного клана на горца в городе поглядывали с опасливым уважением. Молодые лорды буквально молились на него. Смотрели восторженными телячьими глазами. Они постоянно приглашали своего кумира на вечеринке, отчего юноша шарахался, как дарход от Ладана. Даже девушки стали вести себя странно, едва ли не падая в его объятия и постоянно делая какие-то не слишком приличные намеки, от которых краска бросалась в лицо. Но Леку нужна была только Элия, Остальные женщины для него просто не существовали. Все это страшно раздражало. Тем более, что такое отношение было незаслуженным. Ни он убил охотников, ни он. Увы, рассказать правду горец не имел права, и это очень угнетало. Бросив взгляд на заходящее солнце, Юноша потянулся. Сегодня пьяный мастер почему-то отпустил его еще засветло. Чем-то невидимка был занят. Лег шел, с интересом оглядывая витрины лавок. Уже три месяца в Торсидаре, а никак не может привыкнуть к постоянной толчее и шуму на улицах города. Внезапно внимание привлекла идущая впереди компания молодежи. Горец всмотрелся и удивленно вскинул брови. Это оказались его ученики вместе с еще несколькими парнями. А они-то что здесь делают? Почему не в кузне? Что-то случилось или сбежали? Лег обогнал компанию и встал перед ней, уперев руки в бока. — И что это значит, лентяи безхвостые? грозно спросил он, едва сдерживая улыбку. — Наставник! — обрадовался Тенувель. — А нас мастер-кузнец прочь погнал. Сказал, что занят. — Да, — подтвердил опасливо косящийся на юношу Энет. — Храт с Санти ухмыльнулись. Как же изменились эти четверо за прошедшее время? Свободные, легкие движения, Уверенность в себе, Задорные, полные радости улыбки. Лек залюбовался учениками. Хорошие, дархоты облезлые, До нельзя хороши. Даже Энет сейчас выглядел красивым. Слабое когда-то тело налилось силой, широко развернутые плечи и обнаженные мускулистые руки бывшего книжника притягивали к себе взоры девушек, уже не обращающих внимания на некрасивое лицо молодого человека. Храд не казался больше неуклюжим, движения стали точеными, четкими, осмысленными. Для орка давно не составляло труда с места сделать двойное сальто и пробежаться после этого по канату. Тинувель по-прежнему казался хрупким, как девушка, но это впечатление было обманчивым. Куда только подевался тот обманчиво застенчивый эльф, которого судьба привела к костру горца с учениками. Гибкий. И сильный воин. А уж наглости принцу отроду было не занимать, не помешало бы даже немного убавить. А Санти вообще говорить не стоило. Скоморох изменился разительно, вытянулся на голову. А главное, почти забыл о своих шутках дурного вкуса. Стал сдержанным, вел себя со спокойным достоинством. Отношение к нему горожан тоже изменилось в лучшую сторону. Люди заметили, что рыжий уже не такой оболтус, каким его привыкли видеть. — Ну, раз отпустил, гуляем! — широко улыбнулся горец. «Ура — Ура! — завопили ученики. Леку пришлось зажать уши, чтобы не расстаться с барабанными перепонками до срока. Тихо, заразы, рявкнул он. Нечего орать! Что у вас с картагами? Еще два месяца ковать, тяжело вздохнул Храд. Никогда не думал, что кузнечное дело такое сложное. И интересное, добавил ехидно ухмыляющийся Энет. И интересное, согласился орк, покосившись на графа. «Ладно, пошли по рынку пройдемся», — сказал Лек, разворачиваясь. К его команде присоединились ученики других горных мастеров, которых тоже выгнали из кузни в Зашей. И чем это таким важным там сегодня заняты? Впрочем, единый с ними. Горец за последние недели настолько устал, что был просто счастлив получить небольшую передышку. Вскоре впереди показалась огромная рыночная площадь. Этим утром в порту пришвартовались несколько орочьих грузовозов. Торговые представители Оркограра почему-то попросили разрешения самостоятельно торговать на рынке, чего не случалось почти никогда. Обычно Урукхай сдавали товары оптовикам и старались побыстрее покинуть негостеприимный человеческий город. Однако на сей раз люди отнеслись к краснокожим купцам вполне доброжелательно, успев привыкнуть к виду храта. Но охрану им дали и на всякий случай запретили монахам-целестинцам, ненавидящим орков сильнее всех, покидать монастыри до отплытия у рук хай Храд откровенно трусил, не желая встречаться с соотечественниками. Однако наставник сказал ему, что свои страхи следует встречать лицом к лицу, а не прятаться от них. Поэтому молодой орк взял себя в руки и ступил на рыночную площадь, гордо выпитив грудь. «Пусть смотрят на Урук-Хай!» Ученика горного мастера. Пусть завидуют. Чем только не торговали на Торседарском рынке. Вопрос только, по каким ценам? Компания молодежи, весело переругиваясь, шла между торговых рядов, с интересом рассматривая выставленное на продажу. Особенно их интересовало оружие. Лег перебирал кинжалы, мечи, сюрюкены и множество иных приспособлений для убийства. Кенувиэлю же куда больше нравились фруктовые ряды, где продавали самые экзотические фрукты и овощи со всего мира. Их свежесть сберегали специальными заклинаниями, закапсулированными в амулетах, которые продавали в любой магической лавке за гроши. Очарованные видом эльфа, торговцы охотно угощали его. Кенувиэль с удовольствием пробовал и благодарил на удивление нежным голосом. Женщины буквально таяли, глядя на остроухого красавца взглядом, откровенно говорящим. Так бы и съела. Впереди Лек увидел павильон, предоставленный орочным купцам у дверей которого застыли стражники в серых, с серебром и синих плащах. Возглавлял их хорошо знакомый юноши сержант Мертак. Горец широко улыбнулся и с удовольствием пожал ветерану руку. — Поздравьте меня, светлый лорд! — довольно огладил усы сержант. — Женюсь вот. — На велке? — прищурился горец. «Дык, на ком же еще?» — ухмыльнулся старый служака с видом кота, сожравшего разом целую кринку сметаны. «На редкость хозяйственная и толковая баба, и ласковая. А как готовит, пальчики оближешь». «Поздравляю!» — рассмеялся Лек. «От всей души желаю счастья вам обоим. Благодарю!» Степенно кивнул сержант. На орков поглядеть пришли. Да чего на них глядеть? У меня вон свой имеется. Боится, дурака кусок, со своими встречаться. Едва ли не на аркане тащить пришлось? И правильно, какого дорхота бояться? Лег попрощался и вошел в павильон, потянув за собой нервно ежищегося храта. Да, здесь было на что посмотреть. Оружейники Урухай славились по всему миру. Огнестрельное оружие, кроме них, не делал почти никто. Редкие ремесленники кустари империи были способны изготовить простейший пистолет. Но здесь продавалось не только оружие. Множество хитрых станков тоже пользовались немалым спросом. Особенно ткацкие и токарные. Под хвости габта то Просипел храд, хватая ртом в воздух. Ой! Что такое? Удивленно повернулся к нему Лек. Отец! Простонал тот, показывая на крепко сбитого пожилого орка из-под лобья, смотрящего на них. Он-то откуда здесь взялся? Ой! Что сейчас будет? Ну, здравствуй, пропажа. Хмуро сказал на Урукхее старейшина клана Сломанный Клык, подойдя почти вплотную и сунув блудному сыну под нос немалых размеров кулак. Наделал переполоху на весь мрок. Дать бы в рожу, чтобы скопыт навернулся. Пыргак непотребный. «Жмырь иссупоненный! Собирайся домой! Хватит! Нагулялся!» «А вот тебе гаптов дрын, батя!» Агрессивно оскалился Храт, потом схватился за серый шнурок на своем плече. «Это видал? Никуда я не поеду! Понял?» «Это что?» — спал с лица старейшина. Только теперь обратив внимание на странное украшение, это то, о чем я думаю. Это оно. Приношу свои извинения за вмешательство, уважаемый старейшина, сказал на том же языке Лек, благодаря про себя учителя, заставившего его выучить у Рухея. Однако храт сломанный клык, мой ученик и еще не закончил обучение. Сейчас он уже кует себе картаги, те самые призрачные мечи. «Картаги!» — повторил ошеломленный старейшина, не поверивший письму лорда Ар-Инвата и прибывший забрать сына домой. Добился знать своего. «Ваш сын станет великим воином!» — поклонился Лек незаметно ухмыляясь себе под нос. Вполне возможно, что достигнут статуса невидимого мастера за несколько лет, он делает большие успехи. Храт не скрывал гордую улыбку, смотря на вытянувшееся лицо отца, всегда считавшего младшего сына бесполезным никчемой. Тот присмотрелся к нему уже внимательнее, и сразу отметил мягкие, кошачьи движения молодого орка. Никто из знакомых ему воинов у рук хай не двигался так раскованно, так свободно, так легко. Старейшина задумался. Не ждал от молодого бездельника такого успеха. Храд совершил невозможное. Ни один Урук-Хай до сих пор не становился горным мастером. И понятно, что боевое братство его не отпустит, а ссориться с этими до смерти пугающими орков хладнокровными убийцами не стоит. Представив себе, что будет, когда о случившемся узнают в Мроке, старейшина довольно оскалил клыки. Да в городе на несколько дней ликования воцарится. Получив серый шнурок, что прежде считалось невозможным, его младший сын поставил себя в один ряд с древними героями. А если он вернется домой с белым или прозрачным шнуром, что тогда? О! тогда авторитет клана «Сломанный клык» вообще взлетит на недосягаемую высоту. Искренне благодарен вам, уважаемый наставник, что вы взялись за столь неблагодарное дело, как обучать чему-либо этого бестолкового гмырха. Старейшина поклонился Леку. Погроб жизни буду обязан» если вам удастся вколотить в его пустую башку хоть немного ума. Вы не правы, — улыбнулся Горец. Храт прогрессирует на удивление быстро. Да о чем речь? Нас иногда тренирует сам император, а он с бездарями дела иметь не станет. Император? Брови старейшины взбеднулись вверх, Он уставился на сына с немалым удивлением. Никогда бы не поверил. Ох, а это еще кто? Глаза пожилого орка были устремлены на радостно растопырившего уши Тинувеля. Эльф выглядел страшно довольным. Он что-то шептал на ухо Санти, отчего скоморох то и дело прыскал со смеху. Лек удивился. Ролями поменялись. Обычно рыжий смешил принца, а никак не наоборот. — Это же остроухая сволочь! — сквозь зубы пробормотал старейшина, пытаясь найти на боку оружие, которого там не было. — Это же... — Это не остроухая сволочь, батя! — высокомерно проинформировал отца Храд а мой соученик и кровный брат Тиннувиэль Элле Валерия, ненаследный принц из дома хранящего свет. Кровный брат! Старейшина едва не упал от такого известия. Ты обезумел, мальчишка! Мы тысячи лет воюем с ними! Последняя война закончилась больше 1700 лет назад. Снова вмешался Лек. Хватит уже враждовать. Поскольку Храд с Тенувиэлем мои ученики, то они, что вполне естественно, стали кровными братьями. В боевом братстве так принято. Мы все горные мастера. И не важно, кто из нас орк, кто эльф, а кто человек. Но... Попытался возразить пожилой орк, потом обреченно махнул рукой. Создатель миров. Это же додуматься надо было. Стать кровным братом эльфа. Точно, гмырх. Больше никому такое в голову не придет. Думаю, ухмыльнулся Олег, отец Тинувеля скажет то же самое о братании с орком. Только хватит бессмысленной ненависти. Да и поздно протестовать. Они уже кровные братья, и ничего с этим не поделаешь. Подумайте, может, они только первые ласточки? Кто его знает? Тяжело вздохнул старейшина, избегая смотреть на хихикающего эльфа. «Не верю, что примирение возможно». Эта ненависть слишком въелась в память. Ей слишком много тысяч лет. Миллионы погибших стоят между нашими народами. Ни мы, ни остроухие ничего друг другу не простили. И ничего не забыли. Хоть и не видели извечных врагов очень давно. В наших легендах эльфы изображены сущими чудовищами. В эльфийских, я думаю, наоборот. Но вот перед вами стоят два кровных брата, возразил Лег, Эльф и Орк. Да, поначалу они тоже жаждали удавить друг друга, но чем ближе знакомились, тем больше сходила на нет неприязнь. Храд, например, крокодильями-слезами плачет, когда слышит пение Тинувеля. Тот в восторге от того, как рисует ваш сын. Я показывал его рисунки лучшим художникам Торсидара. Они все в один голос утверждают, что парню нужно учиться. Что он почти гениален, но техники никакой. Его почкотнять чего-то стоит? Искренне изумился пожилой орк. Я-то думал... Это он дурью мается. Нет, развел руками горец. Это дар создателя миров, как вы называете единого. Храд по-настоящему талантлив. Вот, посмотрите, у меня есть с собой один его рисунок. Лег достал из котомки небольшой тубус, которым обычно хранил бумаги. Но на этот раз там находился грифельный рисунок ученика. Горцу раньше и в голову не могло прийти, что несколькими росчерками обычного грифеля можно изобразить такое. В облаках парили орк, эльф и человек. Самые обычные, только крылатые. Они неслись сквозь ураган куда-то спеша куда-то стремясь всей душой. Смеялись и одновременно плакали. Их стремление ввысь было понятно при первом же взгляде на рисунок. Он казался пронизанным ветром и зовом в неведомое. Старейшина долго смотрел на листок в руке, с недоумением качая головой. Затем бросил недоверчивый взгляд на младшего сына. «Это храт нарисовал?» — хриплым шепотом спросил он. «Да». «Приеду домой, прибью его старших братьев. Они мне говорили, что малыш только бумагу зря пачкает. Сам до сих пор не видел. Да его с детства учиться отдавать надо было. А я, идиот эдакий, ушами прохлопал». «Ты уж прости меня, гмырха старого, сынок!» «Да чего там, батя?» Смущенно проворчал Храд, однако желтые глаза молодого орка довольно светились. Никак не ждал, что отец оценит его рисунки. Признание оказалось до приятным. «Здравствуйте, уважаемый старейшина!» Заговорил на неплохом урухе Энет, который, как оказалось, тоже знал этот язык. Позвольте представиться: я наследник великого дома Ар-Инват, сын лорда Даяра и кровный брат вашего сына. От имени моего отца прошу вас принять гостеприимство нашего дома. «Мне приятно познакомиться с вами, молодой господин», — поклонился пожилой орк. «Я получил письмо вашего уважаемого отца. Именно из него и узнал, что мой сын в Тарсидаре. Я с благодарностью принимаю приглашение. Но мы хотели бы завтра же отправиться домой. Все нужные контракты заключены».